Есть всё-таки на свете вещи, которые большинству женщин неведомы и непонятны. Например, пожалуй, ни одна из представительниц прекрасного пола так никогда и не сможет понять, как это можно часами торчать в компьютере и гонять по каким-то дурацким подземельям ещё более дурацких монстров или врагов в военной форме. Ладно бы этим занимались мальчишки. Так ведь и взрослые мужики порой азартно поблескивая глазами часами щелкают мышкой, ведя бесконечные и бессмысленные войны. Впрочем, есть вещи, которые и мужикам тоже никогда не понять. Как, например, можно часами перебирать в магазине тряпки всех цветов, фасонов и размеров, накупить кучу барахла, а через пару дней совершенно искренне горевать. Что надеть совсем нечего. Так вот, по мнению большинства мужчин, одной из прекраснейших вещей на свете является мощный автомобиль. И не столь уж важно, Lexus это, Mercedes, Kamaz или вовсе уж экзотический монстр Bilas. Главное, чтобы были мощь, рёв и скорость. Возможно, эта любовь к ревущему чуду зарождается в мальчишке именно в тот момент, Когда после обычного велосипеда он пересаживается на дохленький мопед или мотоцикл и вдруг обнаруживает, что это может бежать само, послушно прыгая вперёд после лёгкого нажатия на педаль или рукоятку газа. А уж однажды появляясь, эта любовь остаётся навсегда. Локис легко придерживал баранку хэммера, прижимал педаль акселератора И с удовольствием прислушивался к тому, как мгновенно и мощно отзывается 160-сильный дизель, вращая широкие шины колёс и подминая под тяжёлый и угловатый корпус армейского джипа светло-серое полотно дороги, подминая и тут же отбрасывая назад. Примерно часа полтора назад Соболев что-то рассматривывший в своём ноутбуке Неожиданно отодвинул компьютер в сторону и довольно потягиваясь, предложил неторопливо, со вкусом дегустировавшим местные сорта кофе Даши и Медведевю. Господа, а не устроить ли нам небольшую экскурсию, а? Есть тут неподалёку замечательное местечко, заповедничек с античными руинами, бывшими некогда городком с красивым названием Латина. Не Колизей и не Парфенон, конечно, но Всё же живописные развалины, дышащие древностью, античные термы, где когда-то римские граждане смывали с себя грехи и вели философские беседы под амфору другой чудного венца. Кстати, там пляжи прекрасные, можно искупаться, проветриться малость. А то мы в этой гостинице уже того. Виктор, я что-то тебя не очень понимаю. Недовольно сдвинула тонкие брови Даша. Мы сюда зачем приехали? Насколько я помню, мы ищем некую реликвию, который нас должен привести код, который ты в свою очередь собираешься разгадать. Нет? А ты про какие-то туристические красоты толкуешь? Да, Сергеевич, подержал девушку Локис. Что-то ты темнишь мне, думается, как в том анекдоте. Не очень понимаю, как, но ты меня наверняка кидаешь. Вот всё вам прямо так, расскажи и покажи, хитро подмигивая, уклончиво отшутился Соболев. А если я вам скажу, что в этом городке мы как раз вполне можем обнаружить то, что поможет нам разгадать надпись на ленте? колонно мгновенно отреагировала Даша. И именно, важно кивнул криптолог. С чего ты взял, что она находится в этой латине и что она до сих пор цела и ждёт нас? Да есть кое-какие соображения, ответил Виктор. Если хочешь, то можешь назвать это интуицией. Так что, господа кладоискатели, едем? Хаммер недовольно фыркнул и приподнял облачко беловатой пыли, притормаживая перед дорожным указателем с несколькими надписями по-турецки и по-английски. Нам, я так понимаю, прямо. Вон латина и стрелка. слегка поигрывая педалью газа, кивнул на указатель Локис и уже собрался был рвануть вперёд, но Соболев отрицательно повёл головой и махнул рукой влево на боковую дорогу, уходившую куда-то в негостой лес. Давай налево, туда. Эта дорога заповедника загибает и потом, кажется, к морю выходит. Не понял, удивлённо повернулся к Виктору Медведь. Нам в латину надо, так? И чего тогда круги нарезать, солярку заряжать? В самом городке нам светиться со своим хамером не стоит. Криптолог кинул в рот сигарету, щелкнул импортным огнивом, глубоко затянулся и выпуская струйку дыма добавил: "Да и весь хамеро, пожалуй, тоже. Мы к заповеднику с тыльной стороны подъедем. Там у них, насколько я знаю, ограды из проволочной сетки, а в любой ограде, даже турецкой, должна быть Просто обязано быть русская дыра. Через неё мы на территорию заповедника и проберёмся потихоньку. А джип в лесочке спрячем, веточками прикроем рядышком с дыркой. Поardon, уважаемый гражданин начальник. А нафига такие сложности и таинственности, а? Вход в заповедник по билетам 15 турецких лир, то есть 10 американских зелёных рублей. Дорого. А мы люди русские, мы халяву любим. Типа ты скупой рыцарь, да? Ну типа да. Снова рассматривая что-то на экране ноутбука, рассеянно подтвердил Соболев и потопил водителя. Володя нас время начинает поджимать. Пока машину спрячем, пока до пляжа доберемся, пока руины осмотрим. Газуй, сержант. Километра через полтора присмотрели подходящее местечко и Владимир. Задним ходом загнал Хаммер в густые заросли высоких и колючих кустов, напоминающих обычную акацию. Только эти были повыше, да и колючки у турецкой акации оказались покрепче и подлиннее. Машину особенно маскировать и не пришлось, поскольку джип, камуфлированный расцветки, и так замечательно вписался в жёлто-зелёные заросли, и уже в двух-трёх шагах от него был совершенно незамечен. Вот и славно. Соболев положил на капот джипа ещё одну пушистую веточку и довольно полюбовался на результаты маскировки. Ты, Володя, главное не забудь, где мы тачку оставляем, а то мало ли что. Так, нам теперь туда. Там море, пляж и все остальные удовольствия. Виктор Сергеевич, а может всё-таки сначала старый город осмотрим? Голос Даши был холодным и каким-то нарочито отчуждённым. Девушка не очень-то понимала, что же всё-таки задумал Соболев, и как всякая нормальная женщина сердилась за это непонимание. День не так уж и велик, и мы можем просто не успеть всё осмотреть до темноты. Или мы колонну уже не ищем? Ищем. Ещё как ищем. Хорошо, легко согласился криптолог. Дарья права. Идём сначала осматривать руины. Тогда нам немного в другую сторону. Вон туда. Соболев оказался прав. Поскольку проволочный забор вокруг заповедника находился отнюдь не в Германии, а в Турции, то естественно, в нём нашлась и чисто русская дыра. Её даже искать-то особенно не пришлось. К ней вела не очень приметная, но всё же довольно-таки натоптанная дорожка. Возможно, по ней ходили на работу, на территорию заповедника местные жители, а может быть, и простые, хитрованные туристы, любители сэкономить десятку другую местных тугриков. Руины, наверное, в любом древнем городе выглядят примерно одинаково. Древние стены, колонны, узкие улочки. Серые, желтоватые или белые камни, тропинки, дорожки, протоптанные в жёсткой сухой траве. и много беловатой пыли, которую историки благоговейно именуют пылью веков. Хотя по здравому размышлению именно ту пыль давным-давно унесли ветры столетий. Камни развалины, голубое небо и жаркое солнце в нём. Солнце, которое видело эти города, когда люди закладывали первый камень, видело в период рассвета могущество и богатство, а теперь Всё так же равнодушно смотрит на груды камней и песка, оставшиеся от былого величия. Почему-то в таких местах мы чаще всего не испытываем благоговения и не изумляемся величественным свидетельством того, что наши предки умели возводить огромные города, храмы, крепостные стены, а испытываем другие чувства. И прежде всего чувство лёгкого недоверия. Неужели и правда здесь вот по этим самым камням когда-то расхаживали фараоны, римские легионеры, тевтонские рыцари или русские князья в красных плащах? И что вот на этом самом месте стоял Гай Юлий Цезарь, а вон там проезжал на колеснице Рамзес, сколько там их было, двенадцать или четырнадцать, и на этой самой площади сожгли Жанну д'Арк? А вон на той Джордана Бруно? Да ну, господа. Как-то это все, как там у классика свежо прида не, довериться да с трудом. Хрень это, а не баня. Скептически заметил Локис, присаживаясь на теплый камень и отхлебывая из пластиковой бутылки глоток минералки. Только что они осмотрели остатки древних терм, а перед этим около часа обродили по тем тропинкам и развалинам. Что много лет назад были одним из многочисленных небольших городков Римской империи, в те времена занимавшей почти весь известный людям мир, от туманной Британии до Северной Африки и жаркой таинственной Индии. Замшелые и облезлые стены римских терм на Медведе тоже особого впечатления не произвели. И вот на этих каменных лавках грели пуза римские Как их там? О, вспомнил. По триции. Нет, ребята. Баня. Это свеженький сруб, каминочка, веничек берёзовый или дубовый. Кружечку на каминку, раз, дыши да ещё одну. И веничком. М-м. А этот цех цементного завода, тфу. Вот только что пол красивый с мозаикой. Сергеевич, так что ты там толковал про колонну? типа она поможет шифр-код твой прочитать. И где она? Да вот что-то нет здесь ничего похожего. Без особой печали признал Соболев, устало отдуваясь и закуривая свою очередную длинную сигарету. Дай-ка водички хлебнуть. А мне здесь нравится, честное слово, ребята. Даша обвела старые стены чуть печальным и одновременно восхищённым взглядом. Вы только представьте, прошло больше, чем две тысячи лет, и мы сейчас видим те же камни, мозаику, которую вполне мог видеть кто-нибудь вроде Марка Красса, о котором мы сегодня можем прочесть лишь в учебниках и научных трудах. А ведь они смотрели на то же, на что сейчас смотрим и мы. Да нефига они тут не рассматривали, захихал Локис, а грелись на лавках. И вино литрами хлебали, а потом к рабыням веселым закатывались или к этим вестолкам. Вестолки не были гуляющими девками, чуть высокомерно возразила Даша, а совсем даже наоборот. Они блюди целомудрие в храмах богини Весты. Да шут с ними, пусть и дальше блюдут. Лениво отмахнулся Владимир, которого дамочки, пусть даже невероятной красоты, но умершие пару тысяч лет назад совершенно не интересовали. Что дальше, то, Сергейич? Думаю, пора нам отдохнуть и скупаться на белом песочке полежать. Песочек, конечно, неплохо, но не пора ли нам где-нибудь поискать харчевню трёх пискарей? Я, я бы три корочки хлеба в придачу к трем палочкам шашлыка совсем нашим удовольствием загрыз бы. Тем более тогда нам именно на пляж и надо подаваться. Уверенно сообщил Виктор: "Там, если потеводитель не врёт, есть хитрый летучий голландец. Вот он-то нас и накормит".